Глава шестая Наш приезд в Эрмени-Базар Примечание. Он же Армянский Базар, он же в будущем Армянск. Конец примечания. Вызвал в войсках повышенный интерес и очередной всплеск волнений революционных масс в просторечии именуемой «Кипение говн». Просто обороняющие фронт части уже были осведомлены о том, кто именно пребывает вместе с бригадой морской пехоты. И хоть комиссары в подразделениях в меру своих сил заранее старались объяснить произошедшее, но у них не очень получалось. Отдельные голосистые горлопаны из народа никак не желали понимать, с какой стати им героически вырезавшим своих драконов вдруг придется привечать чужих. Поэтому матрасня, которая составляла Основной костяк фронта поначалу была настроена довольно агрессивно. Тем более, что на фронте сейчас было полное затишье. Лишь артиллеристы периодически работали. И несколько дуреющий от безделия личный состав желал покуражиться. Разумеется, бурления происходили не во всех частях. Где командиры с матросскими комитетами крепко держали власть, людям было не до пребывающих золотопогонников. Но по приезде за скандалиста взялся Лапин со своей командой. Несколько крупных митингов, две недели точечной работы и инциденты, когда на выделенный участок обороны к офицерам специально приезжали, чтобы их позадирать, сошли на нет. Тем более, что наиболее развязных задир радушно принимал Чур. Некоторые вон до сих пор бегают, либо копают фортификационные сооружения, а человек десять из них, сдавших зачет и выразивших личное желание, переведены служить в бригаду. Почему бы и нет? Мне пассионарии завсегда нужны. В общем, наиболее буйные довольно быстро подувяли, а когда офицеры на своем участке фронта захватили пулемет до троих языков, о чем было подробно освещено во всех частях, то красноармейцы окончательно угомонились. Ну а Кузьма получила возможность снова плотно переключиться на работу с беляками, пропадая там днями и ночами. Благо, мы разместились недалеко от зоны ответственности благородий, в тылу и километрах в семи от их позиций. И не потому, что опасались нестойкости деникинцев в обороне. С этим как раз все было нормально. Нет, поначалу здесь встали, чтобы пресечь хоть... Какие-то возможные провокации со стороны невоздержанных и скандальных севастопольских мариманов. Ну а потом решили не менять место дислокации, что же нам опять всю полосу препятствий переносить, приступив к своеобычным тренировкам. Даже то, что они происходили практически на глазах офицерья меня не особо волновало. С одной стороны, и ежу понятно, что среди них обязательно будут шпионы, агенты и прочие заглядатые. Вон тот же, нетрепко несколько раз посетив полк, буквально на второй раз увидел лично ему знакомого офицера контрразведки. А сколько там добровольных помощников? Но с другой стороны, чего такого они могут рассказать, что еще не расписывали в советских газетах? Про тачанки? Про высокую мобильность? про нестандартное для этого времени использование самолётов, про новые взаимоотношения, так это всё уже настолько цветисто репортерами преподнесено, что просто нет никакого смысла особые тайны разводить. Тут ведь дело в чём. Если командование готово к прогрессу, то все новинки будут быстро внедряться. Но если нет, там хоть на пузе извертить. Ничего не изменится. Это как в моём прошлом Триандафилов. который сейчас с Красновым вовсю воюет. Ещё в конце 20-х написал свой характер операций современных армий. Наши прочли и сказали «Да, интересная вещь», после чего всё в силу самых разных причин осталось как есть. Немцы прочли сказали «О, я, я, гуд!» И падлы такие активные использовали наработки мозговитого краскома при разработке планов молниеносной войны. Так что я очень сильно сомневаюсь, что белики сразу возьмут наши методы на вооружение, даже наслушавшись восторженных рассказов свидетелей. Тут ведь все просто. У каждого генерала есть свой опыт, от которого они и отталкиваются. Но самый главный устав, тот самый, который и ото сна едва восстав, уйчи, усиленно устав, в нем подобных экзорсисов нет, и пока консервативная военная машина противника раскачается будет уже слишком поздно поэтому своих людей а в бригаде было довольно много новеньких обучали без опасения ну а я от столь близкого соседства с золотопогонниками рассчитывал поимить свой несомненный профит просто опять начав проводить свои почти ежевечерние диспуты вопросов ответов а здесь ведь Телевидение еще не придумано, радио тоже нет. В газетах присутствует много непонятного, противоречивого и, откровенно, бредового. Поэтому формат живого чата очень полюбился личному составу. Правда, помещения, способного вместить всех желающих, не было. Поэтому, не заморачиваясь, мы просто выбрали подходящее место и, вкопав самодельные лавки два бревнышка и доска, устраивали собрания прямо под открытым небом. Благо, погода соответствовала. Причем поначалу только для своих, но по приглашению комиссара буквально через пару дней к нам пришло несколько любопытствующих офицеров. И с каждым днем их становилось все больше и больше. То есть, вместо того, чтобы нормально проводить время за картами и высокоинтеллектуальными беседами о России, которые мы потеряли, Благородие неожиданно почувствовали тягу к политике. Благо на фронте продолжалось затишье, поэтому парни из сменяемого резерва поначалу с опаской, а потом все смелее ходили на наши мероприятия. В первые дни золотопогойники вели себя тихо, стараясь не задавать лишних вопросов, но позже вошли во вкус. Иногда чуть не до драки доходило, это когда мои ребята возмущались излишне провокационным репликам. Приходилось разруливать, но от этого становилось даже интереснее. Вот когда еще идеологические противники смогут обменяться мнениями, не подружей на пулеметный перестук, а так, сидя практически бок о бок, да еще и под присмотром командования. А потом меня посетила идея разнообразия досуга. Просто, глядя на ряды людей в форме, сидящих на полянке, вдруг почему-то вспомнилась Хроника времен войны. Точнее, те моменты, когда показывали приезд на фронт разных творческих бригад. Вот я и решил повторить проверенные временем ходы. Переговорил с командующим до невозможности заинтересовал Сталина, тому особо пришлась по душе идея агитпоезда. И я в севку заречена нашего лучшего гармониста с бойцов отправил его в Севастополь. А гид еще неизвестно, когда сформируют, а концерта хотелось прямо сейчас, тем более что в Севасе нужные люди уже были. Помните ростовских служителей Мельпомены из тамошней переты Те, которые создали пробрас первого в мире вокально-инструментального ансамбля. В общем, что сказать, голодных певцов сейчас хватало. Поэтому пример ростовчан, гастролирующих по полям и весям, а самое главное, имеющим с этого свой хороший кусок хлеба, вдохновил немало других коллективов. Нет, и до этого существовали какие-то бродячие музыканты, но теперь дело обрело новый уровень. Во всяком случае, с точки зрения музыкального сопровождения, те скоморохи даже рядом с профессиональными артистами не стояли. а Вот я и послал договориться о посещении передовой севастопольским Виа Синяя Волна. Ребята оказались легкими на подъем, ну так сам Сварогов их приглашает, и вскоре прибыли. А дальше все было по-военному четко. Определили место, время, репертуар и понеслось. Музыканты размещались в теньке под деревьями. Для певцов, певицы и декламаторов. был подогнан грузовик, изображающий сцену. В общем, был показан образец организации подобных мероприятий в чистом поле. Тем более, что планировалась дальнейшая гастроль вдоль всей линии фронта. Так что артисты на примере нашей части будут сразу понимать, как это должно выглядеть. Любопытствующий Сталин, который приехал на первый концерт, тоже остался доволен. и даже не столько исполнителями, сколько увиденным. Оглядывая ряды зрителей в панамах и беретах, морпейхе, а также фуражках, офицеры, которые зачастую при рассадке смешивались между собой, он кивнул в сторону комбата 3 Городецкого», рядом с которым сидела парочка о чем-то расспрашивающих его юнкеров, и сказал, «А «Я смотрю, вы хорошо межличностные связи налаживаете». И хитро глянув на меня добавил, «Неужели еще никто из них в твою бригаду не просится?» Ухмыльнувшись, ответил. «Сам знаешь, уже человек двадцать интересовались. Но это мало. Посмотрим, сколько их недели через две-три будет». «Мы ведь тоже к клювом не щелкаем. Комиссар не зря там каждый день золотопогонникам в уши дует». Грузин раздвинул усы в улыбке. а «Вот сколько с тобой не общаюсь». Всегда удивляюсь. Откуда ты свои словечки берешь? Я их даже записывать начал, чтобы самому ползываться. Я благодушно кивнул. Да на здоровье. И, переводя тему, спросила о наболевшем. Сегодня с утра из Москвы ничего нового не было? Нет, но ты же знаешь. Как только данные появятся, так сразу тебе сообщат. Я это на постоянном контроле держу. но ну, понятно, что сообщат. Просто уже начало сентября. На Западном фронте союзники вовсю ведут наступление, а мы ждем данных разведки о начале переговоров с немцами. И после этого известия сразу выступаем. Дело в том, что у меня на складские запасы 15-й дивизии лан большие планы. Они ведь к прорыву в Крым готовились. Вот и затарили прямо-таки похомячи». Все возможные норки. Поэтому мы и сидим в своем тылу, чтобы раньше времени не вспугнуть противника. А то вдруг он раньше времени начнет эвакуацию, мат-имущество. Сталин же тем временем начал расхваливать меня за шикарную идею агитпоезда. А я, глядя на довольного собеседника, вдруг вспомнил, как мы передавали ему Донну Розу. Баба оказалась крепка, словно кремень. и даже расстрельный приговор ее не сломил, но зато сильно подкосило постоянное общение с Бурцевым. от крыши у нее не слетела. Хотя все предпосылки к этому были. Тогда Иосиф Виссарионович, видя, как у его боевой подруги дергается не только глаз, но и вся щека, встревоженно глянул на меня, но я лишь чуть пожал плечами, показывая, что никаких мер физического воздействия к женщине не применялось. Ну а то, что ей нервы лечить надо, так это еще до приезда ко мне было понятно. А грузин дня через два после передачи Розы вдруг вожелал пообщаться с Серегой. Я с тайным злорастом любезно предоставил им помещение. Слушать доносящиеся из-за двери невнятное «бу-бу-бу» не стал, отправившись по своим делам. Лишь изредка появлялся, проверяя, оба ли живы. Но, судя по отсутствию воплей, беседа проходила нормально. И я опять уходил. Сидели они долго, и только после обеда появился несколько охреневший старин, который, почему-то передернувшись всем телом, сказал «Какой необычный человек этот товарищ Бурцев!» Дальнейших комментариев не последовало. Я тоже обошелся без уточнений, но в дальнейшем Для себя отметил, что Усатый больше ни разу не попросил рандеву со студентом. А это, однако, показатель. Так что теперь, если вдруг какие-то партии плевать из какой партии, начнут мутить воду, то я на них Серегу натравлю. Тогда размягчение мозга революционным демагогам просто гарантировано. Ну а сейчас, после концерта, мы вместе со Сталином поехали в армянский базар. Он домой, а я навестить свою зазнобу. Ах да, тут надо пояснить, что Ласточкину у меня увели буквально на третий день после прибытия на фронт. Нагло и из-под носа. Причем увел не какой-нибудь роковой волоокий красавчик с интимным баритоном, а маленький толстенький лысенький начальник фронтового госпиталя. Такте Лену я сразу определил в нашу санчасть, и они с бригадным арибалитом пошли по каким-то своим медицинским делам в госпиталь. где и наткнулись на начальника, который в прошлом году читал лекции без Обрадовавшись встрече, он стал расспрашивать барышню за жизнь, а узнав про специализацию, сильно возбудившись, стал кричать, что ему крайне нужны врачи подобной направленности. После чего притащил её ко мне. и принялся убеждать, что хирургов в армии хоть и мало, но они есть. А вот контузии лечить просто некому, а тут вдруг появляется ученица самого Ведянского, из которой не очень умные люди хотят сделать хирурга, да еще и в какой-то санчасти бригады. В общем, поблескивающий очками толстячок своим напором сильно напоминал... «Недавно изобретенный бульдозер». ленг при этом лишь молча хлопала глазами, с опаской поглядывая на старого знакомого. В конце концов, я его выпер, а сам переговорил с девчонкой. Просто задал вопрос, чего ей самой больше хочется. Выяснилось, что Ласточкиной ее профессия очень интересна, но она тупо боится опять оставаться одна. За это время Лена вполне освоилась среди морпехов, но так еще бы не освоится. Барышня, на которую положил глаз командир, всегда будет в центре внимания. И опять остаться в одиночестве ей было очень страшно. А я к этому времени уже все прикинув, просто расписал ласточкины все прелести кочевой жизни в рейде. Про то, что даже обычный туалет в чистом поле в окружении сотен мужиков может стать проблемой не говоря уж про мытье и прочее ну и успокоил девчонку сказав что на базе бригады после нашего ухода останется только хоз взвод то есть в одиночку она здесь куковать точно не будет а ребята за ней плотно присмотрят ласточкина с моими доводами согласилась и вроде все срослось нормально но часа через два Я ее обнаружил тихо плачущей за сарайчиком. Вначале не понял, что произошло, но потом, несмотря на ее отнекивание, допетрил самостоятельно. Все-таки не зря считаясь умным. В общем, что сказать, у нас ведь с ней еще в Севосе, где пробыли почти неделю, все замечательно сладилось. Ну так еще бы, солнце, море... Индивидуальные серенады и проснувшиеся навыки ухаживания сделали свое дело. А теперь упорно молчащая барышня примеряла на себя выражение поматросила бросил». Во всяком случае, скорее всего, именно так было расценено мое желание оставить ее во фронтовом госпитале. Словами ситуацию исправить было невозможно, поэтому пришлось быстренько озадачиться поиском необходимого и ближе к вечеру пригласить своих мужиков. То есть Лапина, Буденного, Михайловского, Берг с магой присутствовали автоматически. И для разбавления чисто мужской компании стали нас женой, где при наличии масса свидетелей сделать барышне предложение. Как положено, с колечком и вставанием на колено. Лена от подобного выверта напрочь потерялась... но под горящими взглядами радостно улыбающейся компанией на разные женские штучки типа «мне надо подумать, или мы ведь еще так мало знакомы» не пошла. Просто молча прижалась всем телом и опять пустила слезу. Все восприняли это как согласие, разразившись многословными поздравлениями. А несовершеннолетняя Надя, будучи, невзирая на возраст, опытной замужней дамой, под руководством мужа грузина быстренько Организовала стол. В общем, помолвка прошла нормально, ну а свадьбу решили сыграть после возвращения из рейда. Так что теперь я собирался не просто посетить какую-то знакомую даму, а ехал к законной невесте. И эта законность сказывалась самым благоприятным образом, так как по приезде был накормлен, напоен, спать уложен и обласкан. А утром, глядя как Аленка облачается, Неожиданно озарился мыслью. «Слушай, мне тут идея пришла. Ты же ведь у нас приписана к бригаде морской пехоты. Пусть и прикомандирована к госпиталю». Моя красавица с зажатыми в губах шпильками, не отрываясь от зеркала, поощрительно кивнула. «Угу. И а «Вот я и думаю, Елена Свет Михайловна, сейчас наших вокруг много, а ты всегда на виду». А когда мы уйдем, хотелось бы исключить даже крохотную вероятность любых эксцессов. Вдруг встретится какой-то идиот, который тебя не знает, но решит познакомиться с приглянувшейся барышней. Начнет проявлять настойчивость, и ты его пристрелишь. Его друзья возмутятся, ты шлепнешь и их, а если среди них окажется какой-нибудь местный авторитетный революционер, неудобно выйдет. Да и патронов в обойме мало. Барышня, вынув шпильки изо рта и повернувшись ко мне, иронично заломила бровь. «Мля, вот как это у нее получается? Ты мне предлагаешь сменить подаренное женихом оружие? И везде ходи с пулеметом? Тогда точно на всех патронов хватит. Или я тебя не так поняла?» Я кивнула «В натуре не так. Оставим пулеметы Михайловскому. Это его фетиш». «Люгер тоже менять не надо. Предлагаю поступить более радикально и переодеть тебя в форму морского пехотинца. Тогда точно никакой ухарь не сунется, так как даже с пьяну никто с морпехами связываться не захочет». Ленка аж расческу уронила. «Как форму?» А потом, смешно пошевелив кончиком вздернутого носа, твердо возразила. «В штанах девушке ходить неприлично». Я же не циркачка и не турчанка какая. А платье в морской пехоте не предусмотрены. Хитро прищурившись, на этот выпад ответил. Кто говорит за платье? Для бойца, пусть даже и женского пола, это довольно неудобная вещь. Снизу поддувает, задирается в самый неподходящий момент. А если узкая, то широко шагнуть не получится. А вот юбка-брюки — наше все. Ласточкина... пока еще Ласточкина. Как и любая женщина, сразу заинтересовалась идеей. Так, ну-ка рассказывай, что ты задумал? Я лучше нарисую. В общем, что тут говорить. Просто вспомнились санитарки времен войны. Понятно, что любая барышня даже в самой хреновой обстановке хочет выглядеть нормально. И ходили девчата в форменных юбках. Правда, ползали, переодеваясь в шаровары. но иногда возможности и времени для переодеваний не было. Представляете, какие неудобства испытывали в таких случаях сестрички, так почему бы сразу не объединить эти два понятия, введя удобную полевую новинку для всех будущих женщин-военнослужащих? Короче, Аленка решила попробовать. Потом этот же рисунок ушел к мастеру-армянину, несколько охреневшему от необычности заказа И через четыре дня Лена уже примеряла обновку. Глядя на нее, я лишь восхищенно вздохнул, вспоминая слова из фильма «Горячие головы». Это когда капитан патрульного судна, увидев главную героиню, переодетую рыбаком, потрясенно произнес «Какой красивый парнишка!» Здесь, правда, и не пахло, но форма барышни шла, очень шла. Поэтому, поправив на ней берет, Я протянул открытую кобуру для парабеллума. Вот, возьми. Отсюда его доставать быстрее, чем из обычной. Да и на ремне оружие носить гораздо удобнее, чем в сумочке.